Глава 13 Китиара. Проскочив подаркой, аркой, Танни словно бы угодил совершенно другой мир. В самом деле, перемена была разительная. Всего мгновение назад он прилагал все усилия, только чтобы устоять на ногах посреди беснующейся, дерущейся толпы. И вдруг оказался в прохладной темной комнате, вроде той, где они с Китиарой и ее воинами ожидали своей очереди у входа в большой тронный зал. Быстро оглядевшись, он удостоверился, что в обширном покое, кроме него, никого не было. И хотя все инстинкты подталкивали его вперед, скорее бежать дальше, продолжая лихорадочный поиск, Таня заставил себя остановиться, перевести дух и утереть кровь, грозившую совсем залепить ему один глаз. Он попытался припомнить расположение чертогов у входа в храм. Притворы располагались по кругу, соединяясь с главным входом цепочками извилистых коридоров. Некогда, еще во времена и старо, в устройстве этих коридоров наверняка был и смысл, и порядок. Искаженное переуплощение храма уничтожило смысл, оставив беспорядочную путаницу. Коридоры, которые, казалось, вот-вот должны были куда-нибудь вывести, внезапно кончались тупиками. Зато другим, казавшимся поначалу короткими, конца не было и не предвиделось. Пол колебался под ногами, с потолка ручьями сыпалась пыль. Совсем рядом со стены с треском свалилась картина. Танис не имел ни малейшего понятия, куда скрылась Лорана. Он только видел, как она вошла сюда. И все. Ее держали в плену здесь, в храме, но камера располагалась наверняка под землей. Танису оставалось только гадать, заметила ли она дорогу, когда ее несли наверх, знала ли она, как выйти наружу. Подумав об этом, он понял, что и сам имеет весьма относительное представления о том, где находится. Схватив один из факелов, еще продолжавших гореть, он посветил вокруг. Он сразу увидел за сорванной шпалерой дверь, висевшую на единственной петле. За дверью виднелся полутёмный проход. У Таниса перехватило дыхание. Теперь он знал, куда скрылась Лорана. Из коридора веяло свежим воздухом, воздухом, напоенным запахами весны и благословенной ночной прохладой. Это веяние коснулось его левой щеки, и он понял, что его наверняка почувствовала Илорана. Она не могла не догадаться, что это путь к выходу из храма. Забыв о боли в голове, Танис помчался по коридору, усилием воли заставив измотанные мышцы повиноваться. Наперерез ему из какого-то прохода вывалилась группа драконидов. Вовремя вспомнив про свои офицерские латы, Танис остановил их. — Эльфийка! — прокричал он. — Не видали? Нельзя дать ей уйти! Они в торопях и неразборчиво буркнули что-то. Танис заключил, что они ее не видали, как и следующий встреченный им отряд. Зато двое, пробиравшиеся по полуразрушенными залами в поисках добычи, кивнули и вытянули лапы в том направлении, куда он и бежал. Танис обнадеженно заспешил дальше. Между тем, сражение внутри зала закончилось. Выжившие повелители драконов выбрались наружу и присоединились к своим воинам, остававшимся за стенами храма, Кто-то сразу вступил в междуусобную схватку, кто-то скомандовал отбой, не спеша ввязываться и желая сперва посмотреть, чем кончится у других. Всех занимали два главных вопроса. Во-первых, останутся ли драконы на Кринне или исчезнут вместе со своей владычицей, как это произошло после Второй войны с драконами? И во-вторых, если драконы останутся, кому быть их верховным владыкой? Пробегая полутемными коридорами, Танис порой уловил себя на том, что и сам смутно задается этими же вопросами. Ему, впрочем, было особо не до того. Он то и дело сворачивал не туда, натыкался на глухие стены и, ругаясь, бежал назад по собственным следам, ища место, где свежее дуновение опять коснется лица. Потом он совсем перестал о чем-либо думать. Боль и усталость постепенно брали свое. Ноги в отяжелели, каждый шаг давался с огромным усилием. В голове стучало, из раны над глазом снова потекла кровь. Пол под ногами дрожал, не переставая. Статуи рушились с постаментов, с потолка, поднимая тучи пыли, сыпались камни. Танис начал начал терять надежду. Он был по-прежнему уверен, что двигался в единственно правильном направлении, но дракониды, которых он встречал теперь, Ларану не видели. Что могло произойти? Неужели она... Нет. Он запретил себе даже думать об этом. Танис бежал все вперед и вперед, и Арама весны указывал ему путь сквозь тучи пыли и дымного смрада. От факелов, вывалившихся из гнезд, начал распространяться огонь. Пламя пожара постепенно охватывало храм. Перебираясь через кучу мусора, завалившего узкий коридор, Танис расслышал впереди какой-то звук. Он замер, придерживая дыхание. Нет, он не ошибся. Звук раздавался совсем рядом. Танис сжал меч, вглядываясь сквозь дым. Он только что натолкнулся на целую ораву драконидов, успевших напиться и жаждавших крови. Одинокий офицер-человек показался им легкой добычей, но тут, на счастье Таниса, один из них вспомнил, что видел его с темной госпожой. Больше рассчитывать на такое везение Танис не хотел. Коридор впереди него был завален почти наполовину. Часть потолка обрушилась внутрь. Мрак стоял кромешный. Единственным источником света был факел, который держал в руке полуэльф. Некоторое время Танис раздумывал, выбирая меньше из двух зол — погасить факел и оказаться во тьме, или оставить его гореть, рискуя, что кто-нибудь недобрый заметит его из темноты. И решил рискнуть, понимая, что в потьмах ему ларану уже точно не отыскать. «Выручайте еще раз офицерские доспехи». «Кто идет?» — хрипло горкнул он и бесстрашно посветил факелом вперед. Вдалеке блеснула броня, мелькнул силуэт бегущего. Бегущего не к нему, от него. Странновато для драконида. Утомленный разум не поспевал уследить за происходившим. Бегущий был тонок, гибок и двигался слишком быстро для... «Лорана!» — закричал он и добавил по-эльфийски. «Квизалаз!» Разбитые колонны и обломки мраморных глыб, точно сговорившись, загораживали ему дорогу. Спотыкаясь, падая, ругаясь, вновь поднимаясь на ноги, Танис собрал все силы и, наконец, поравнялся с вараной Схватив девушку за плечо, он заставил ее остановиться. и в изнеможении привалился к стене, не в состоянии сделать больше ни шагу. Каждый вздох обжигал легкие огненной болью. Он боялся, что вот-вот потеряет сознание, однако продолжал держать Лорану мертвой хваткой, и взглядом, и рукой. Теперь он понял, почему дракониды не замечали ее. Она сбросила свои серебряные доспехи, заменив их драконидскими, снятыми с убитого воина. Сперва она лишь молча смотрела на Таниса. Она не узнала его и едва не проткнула мечом, Остановило ее лишь эльфийское слово «квизалаз», любимая Да еще мука и боль в его взгляде. ларана простонал Танни с точно таким же сорванным голосом, каким некогда разговаривал Рейстлин. «Не уходи! Постой! Прошу тебя, выслушай!» Рванувшись прочь, ларана высвободилась из его рук, но дальше не побежала. Она хотела что-то сказать ему, но не успела, новая конвульсия потрясла храм. Камни и мусор потоком хлынули вниз, и Танис мгновенно прижал Лорану к себе, загораживая ее своим телом. Они испуганно прижались друг к дружке. Когда же все стихло, вокруг царил мрак, Танис выронил факел. «Надо выбираться», — неверным голосом выговорил он. «Ты не ранен?» — холодно осведомилась Лорана, опять выскальзывая из его рук. «Если да, я тебе помогу. А если нет, давай лучше воздержимся от дальнейших прощаний. Куда бы ни...» ларана тяжело дыша, тихо проговорил Танис. «Я не прошу тебя о понимании. Я сам не понимаю. Я не прошу тебя простить меня. Я сам себя простить не могу. Я мог бы сказать, что люблю тебя и всегда любил, но любовь, по-моему, может исходить только от того, кто сам себя любит. А я сейчас разбил бы зеркало за то, что в нем мое отражение. Я могу сказать тебе только что...» «Тихо!» — прошептала ворана закрыв ему рот ладонью. «Там что-то есть!» Несколько долгих мгновений они стояли рядом, прислушиваясь в темноте. Сперва они не могли различить ничего, кроме звука своего собственного дыхания. В кромешном мраке не было видно даже лиц, как близко они находились. Потом, ослепив их, вспыхнул факел и прозвучал человеческий голос. «Так что же ты собирался сказать в Оране, Танис?» — весело проговорила Китиара. «Продолжай, я слушаю». В руке у нее поблескивал обнаженный меч, и на клинке еще не высохла кровь, красная пополам с зеленой. Лицо Китиары покрывала белая маска пыли, по подбородку текла кровь из царапины на губе. В глазах ее залегла тень невероятной усталости, но улыбка отнюдь не утратила очарования. Убрав в ножны окровавленный меч, она вытерла руки о свой изодранный плащ, потом рассеянно провела пятерней по темным кудрям. Танис изнеможенно закрыл глаза. Казалось, лицо его разом постарело, и в чертах его более чем когда-либо проступила человеческое. Боль, усталость, горе и чувство вины стерли с него вечную эльфийскую юность. Он почувствовал, как напряглась ворана как она потянулась к мечу. «Отпусти ее, Китиара», — негромко проговорил танис не разжимая рук. «Исполни свое обещание, и я исполню свое. Дай мне вывести ее за стены, и я вернусь». «А что, ведь действительно вернулся бы», — покачала головой Китиара. Было похоже, что его слова одновременно забавляли и изумляли ее. «Неужели до тебя еще не дошло, полуэльф, что я могу страстно целовать тебя, а в следующий миг всадить в спину нож?» «Да, вижу, что не дошло». «А ведь я могла бы убить тебя хоть прямо сейчас, просто ради того, чтобы досадить эльфийки. Для нее это было бы похуже смерти». И Китяра поднесла пылающий факел к самому лицу вараны «Ты только посмотри на нее», — усмехнулась воительница «Нет, правду говорят, что от любви глупеют и слабеют». Китяра снова пригладила волосы. «Жалко, времени нет», — продолжала она. Передернула плечами и огляделась. «Слишком много всяких событий. Великих событий». «Темной владычицы более нет, значит, ее место должна занять другая, верховная владычица». «Что скажешь, Таннис?» «Иные из повелителей драконов уже признали мое главенство». И она погладила рукоять своего меча. «Моя империя обещает быть громадной. Мы могли бы править ею в Умолкнув на полусловие, она оглянулась назад, в коридор, из которого только что появилась. Таннис не успел ни разглядеть, ни расслышать, что же привлекло внимание Китиары, только пробирающий до костей холод, распространявшийся с той стороны. Охваченная внезапным ужасом, Лорана схватила его за руку, и Танис понял, кто приближался к ним еще прежде, чем заметил оранжевые глаза, мерцавшие над призрачными доспехами. «Государь Сот», — пробормотала Китиара. «Решай, Танис, только скорей». «Я давно уже все решил, Китиара», — ответил Танис спокойно. Отодвинул Лорану и как мог заслонил ее своим телом. «Государю Соту придется убить сначала меня, Кит. Да, я знаю, что это не остановит ни его, ни тебя. Я паду, и вы ее уничтожите». Но знай, что в последний миг своей жизни я буду молить Паладайна спасти и оградить ее душу. До сих пор я редко обращался к богам, Кит. Но я знаю, что эта моя единственная молитва будет услышана». Он почувствовал, как Лорана, стоявшая позади него, прижалась лбом к его спине. Услышал, как она тихо всхлипнула, и в сердце его снизошел мир. Она плакала не от страха. Она любила его, сострадала ему, скорбела о нем. Китиара заколебалась. Государь Сот шел к ним по коридору. Его оранжевые глаза были двумя точками света, плывшими в темноте. Потом заляпанная кровью рука воительницы легла Танису на плечо.